И идиотка Лика все-таки поперлась на пилатес через неделю после липосакции? Администраторша, будто услышав этот каталожный шелест, отчаянно затрясла прической, похожей на синеватые холодные макароны, застывшие в дуршлаге и аккуратно выложенные ей на голову. Тут звонили. «Ваша мама от вашей мамы, то есть соседка вашей мамы», заблажила она. с каждым слогом набирая обороты и ловко, как заправский урка, вздергивая себя на дыбу многоэтажной истерики. Я не решилась, вы поймите, это же ваша мама, вы и должны, вам словом, ваша мама. Хрипунов зачем-то ждал, хотя все было совершенно ясно. Смотрел поверх холодных макарон в узкое окно с теплыми янтарными стеклами. Янтарные стекла и бронзированные зеркала,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 за клоуновский же счет, стажировался в Штатах и, вернувшись, застал клоуна поглощенным турецким евроревонтом, швейцарским оборудованием и вселенскими планами. Какое забавное все-таки чувство юмора у судьбы, совершенно дикенсовское Что было у Хрипунова в 90-м году? Ординатура по челюстно-лицевой хирургии Сраная съемная берлога на краю московской географии. Ночные подработки на раздолбанной скорой. Ножовые, сердечники, агонизирующие старушки. Снова ножевые, утреннее возвращение, звонкий озноб, чернота от усталости перед и под глазами. Скорченное тело у незнакомого подъезда. Хрипунов прошел было мимо, честно говоря, ему плевать. Было наклятва Гиппократа и страдающих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 а крепким мужичком неопределенных лет, с вкрадчивыми повадками старинного зоновского сидельца, из гуинопленовской ухмылкой, старый ножевой шрам, сардонические навеки, оттянувший в сторону угол рта. Пациентом он оказался молчаливым и терпеливым, как дядя Сашины покойники, исторически выносил всех хрипуновские манипуляции, половина из которых —